«В гостях!» — не выдерживал бань. «Чай пили из фарфоровых чашек». «Поистину вам все ведомо, наставник!» — восторгался змееныш проницательностью своего спутника. «В гостях!» — и именно из фарфоровых чашек, хотя и трижды недостойнее оказанной мне чести. Но был введен безусым небожителем в чертог из белого нефрита под чудесный пеофлейт и свирелий, после чего, облаченную это согласными девами в одеянии зазорил их перьев, препровожден господину Тайбо». «Ну и как он выглядел, этот твой Тайбо?» — не унимался дотошный Бань. «Видимо, он плохо представлял себе своего спутника в одеяниях из лазоревых перьев. Расцветка не нравилась, что ли?» «О!» — змееныш закатил глаза и причмокнул. Вид его был во всем подобен символу счастья. Шляпа господина Тайбо, изготовленная в форме венчика цветов со флора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 наука это не раз сослужила ему добрую службу, но сейчас творилось что то странное лазутчик готов был поклясться что ни одна живая душа не интересуется скромным монашком, но противное озноб не проходил а подлуечкой сосалло предчувствие неприятности. это началось с того момента когда он посвятил маленького архата подробности расследуемого дела и покинул обитель вместе с преподобным банем первое что заметил змееныш Раньше он сам никогда не вовлекался в поиски душой, честно выполняя порученную работу, но оставаясь внутри холодно-спокойным. Лазутчик, волнующийся по поводу исхода и не способный сойтись с врагом или пожертвовать саюзником в случае необходимости, это плохой лазутчик. Это мертвый лазутчик. Бабка Цай не разговаривала, ссылаясь на своего сына из змеенышего отца, ушастого Цая, которого никто не знал в лицо. тонкость тонкость. Мастер листвы и ветра правда, спокойно жертвует врагом, другом и собой. И, может быть, только благодаря этой тонкости Цай дожил до 42 лет. Но теперь теперь змеюныш все чаще замечал за собой проявления человеческих чувств, мешающих сосредоточиться. Словно на доселе чистом зеркале стали появляться туманные пятна чего-то дыхания, чьего Не самого ли лазутчика? И второе. Именно с этого времени над ним будто развязалось небо, явив немигающий глаз. Куда бы змееныш ни шел, что бы ни делал, он не мог избавиться от ощущения слежки. Слежки чужой. При полном отсутствии интереса к лазутчику. Как не интересуется кузнец пылью на копыте лошади, когда собирается набить подкову. Смахнет походе или вообще поверх приколотит.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 И думаю, не сегодня-завтра покинем Нинго. Не хочет, не хочет преподобный видеться с принцем. Опалы ждет? Тогда чьей? Опалы Ивана в случае восшествия на престол нового сына неба или опалы собственной? Станет ли новый император благоволить к тайной службе, как благоволит к ней государь Зачем мы идем в бэй Цзин? За пятицветной грамотой начин или за Кангой-Колодкой и палаческими клещами в бок? Змееныш сам удивлялся своей уверенности, что все это, от рук восьмой тетушки и бритых головолазудчика, до болезни государя юнле и немигающего глаза над головой, звенья одной цепи. И цепь эта все ту же обматывает поднебесную.